Глава 28 Я иду вызволять свое наследство По мере сил я придал себе благопристойный вид. Куда как отрадно было поглядеться в зеркало и увидать, что нищий голодранец канул в прошлое, и вновь вернулся к жизни Дэвид Белфур. А все же меня тяготило это перемена и пуще всего платье с чужого плеча. Когда я был готов, меня встретил на лестнице мистер Ранкеллер, похвалил мою наружность и опять повел в свою рабочую комнату. — Прошу садиться, мистер Дэвид, — сказал он. — Итак, теперь вы более походите на себя самого. Давайте ж поглядим, не помогу ли я вам узнать кое-что новое. Вы верно строите догадки об отношениях между батюшкой вашим и дядей? Да, это удивительная повесть, и меня, право, смущает надобность объяснить ее вам. Ибо, при этих словах Стряпчий и в самом деле смешался, всему виной любовная история. Право, мне трудно сочетать такое объяснение с обликом дяди, сказал я. «Но дядя ваш, мистер Дэвид, не вечно был старик», — возразил Стряпчий. «И, что вас, очевидно, удивит еще сильнее, не вечно был безобразен. Облик его дышал отвагой, благородством. Люди спешили на порог, чтобы взглянуть, как он проносится мимо на ретивом скакуне. Я видел это собственными глазами и, честно вам признаюсь» не без зависти, потому что сам был нехорош собою и незнатен так, что в те дни мог бы сказать «Ненавижу тебя, прекрасный Сабининин». — Это похоже на сон какой-то, — сказал я. Да — Да-да, — сказал мистер Ранкеллер. — Так расправляются с юностью годы. Мало того, в нем чувствовалась недюжинная и многообещающая личность. В 1715 году он убежал из дому. И как бы вы думали, для чего? Чтобы примкнуть к мятежникам. Никто иной, как ваш батюшка, устремился за ним вдогонку, отыскал где-то на дне канавы и к веселью всей округи, горько вздыхающего, подворил подотчий кров. Однако, будем петь далее, Братья полюбили, и притом одну и ту же особу. Мистер Эбенезер, всеобщий баловень, привыкший к обожанию, был, надо полагать, твердо уверен, что покорит ее сердце. И когда понял, что обманулся, закусил у дела. Вся округа знала о его муках. То он валился в постель от сердечного недуга, а безмозглое семейство его в слезах толпилось у изголовья, то бродил из одного кабака в другой, изливая свои печали каждому встречному и поперечному. Ваш батюшка, мистер Дэвид, был человек добрый, но слабодушный непозволительно слабодушный Всю эту дурь он принял всерьез, и в один прекрасный день, изволите ли видеть, ради брата, отказался от дамы сердца. Девица сия, однако, была много умнее. Это вам от нее, видно, достался ваш превосходный здравый смысл, и не пожелала, чтобы ею перебрасывались, как мечом. Оба молили ее на коленях, и дело кончилось с тем, что она и тому, и другому указала на дверь. То было в августе. Подумать только в тот самый год, как я воротился из колледжа. На да, припотешная, верно, была картинка. Мне и самому подумалось, что это дурацкая история, но тут был замешан мой отец, и этого нельзя было забывать. «Согласитесь, сэр, в ней присутствует и трагический оттенок», — сказал я. «Нисколько, судремой мой, нисколько», — возразил Стряпчий, — ибо трагедия предполагает предметом спора нечто значительное, нечто достойное вмешательства бога-мстителя. Здесь же вся каша заварилась по прихоти молодого осла, которого не в меру избаловали, и которому ничто так не пошло б на пользу, как если б его стреножить и угостить кнутом. Однако ваш батюшка придерживался иного взгляда. Он шел на одну уступку за другой, меж тем, как дядя ваш все необузданнее предавался приступам уязвленного самолюбия, и завершилось все своеобразным соглашением между ними, губительные последствия коего вам довелось за последнее время столь болезненно ощутить на себе. Одному брату досталась избранница, другому — менее Знаете ли, мистер Дэвид, много ведется разговоров о великодушии и милосердии, а я вот частенько думаю, что на подобном жизненном распутье счастливейший исход бывает, когда идут за советом к законнику и принимают все, что полагается по закону во всяком случае донкихотский поступок вашего отца несправедливый в самом корне своем породил чудовищный выводок несправедливости родители ваши до самой смерти прозевали в бедности вам было отказано в должном воспитании а каково тем временем пришлось арендатором имения шос И каково, хотя меня это не слишком беспокоит, пришлось тем временем мистеру Эбенезеру? «Но это и есть самое поразительное», — сказал я, — «что человек способен был настолько измениться». «И да, и нет», — сказал мистер Ранкеллер. «Это естественно, по-моему. У него не было причин считать, что он сыграл достойную роль». Те, кто все знал, от него отшатнулись, а кто не знал, видя, что один брат исчез, а другой завладел поместьем, пустили слухи об убийстве. Так что он остался в полном одиночестве. Деньги. Вот все, чего он добился от этой сделки. Что ж, тем выше стал он ценить деньги. Он был себелюбец в молодые лета, и ныне в старости остался себелюбец. А во что выродились его высокие чувства и утонченные манеры, вы увидели сами. «Ну, а в какое положение, сэр, все это ставит меня?» — спросил я. «Поместье, безусловно, ваше», — отвечал Стряпчий. «Что бы там ваш батюшка не подписал, наследником остаетесь вы». Однако дядя у вас таков, что будет оспаривать неоспоримое, и, вероятнее всего, попробует утверждать, что вы не тот, за кого себя выдаёте. Тяжба в суде всегда обходится дорого, при семейной же тяжбе неизбежно постыдная огласка. Кроме того, случись, что вскроется хоть доля правды о ваших похождениях с мистером Томпсоном. Мы же на этом можем и обжечься похищение разумеется было бы для нас решающим козырем, если б его удалось доказать, а доказать его пожалуй будет трудно, и мой совет памятуя обо всем этом решить дело с вашим дядей полюбовно, даже возможно дать ему дожить свой век в замке шос, где он за двадцать лет глубокие корни и удовольствоваться покамест солидным обеспечением. Я сказал, что охотно пойду на уступки и что естественно менее всего желал бы придавать гласности семейные дрязги. А между тем в голове моей начал понемногу созревать замысел, который лег потом в основу наших действий. — Стало быть, важнее всего заставить его признаться, что он виновник похищения? — спросил я. — Определенно, — сказал мистер Ранкеллер, — и лучше, чтобы не в зале суда. — Сами подумайте, мистер Дэвид, конечно, мы могли бы отыскать каких-то матросов с завета, которые покажут под присягой, что вас держали в заперти, но стоит им встать на свидетельское место, и мы более не в силах будем ограничить их показания. И кто-нибудь уж непременно обронит словцо про вашего друга мистера Томпсона. А это, судя по тому, что я слыхал от вас, не весьма желательно. «Знаете, сэр, — сказал я, — кажется, я кое-что надумал. И я раскрыл ему свой замысел. Да, но тут, как я понимаю неминуема моя встреча с этим томпсоном сказал он когда я замолчал думаю да сэр сказал я вот ведь беда вскричал он потирая лоб ах ты беда какая нет мистер дэвид боюсь что замысел ваш неприемлем я ничего не хочу сказать против вашего друга я ничего предусудительного про мистера томпсона не знаю А если б знал, заметьте себе, мистер Дэвид, мой долг повелевал бы мне его схватить. Судите ж сами, есть ли нам резон встречаться? Как знать, а вдруг на нем лежит еще иная вина? А вдруг он вам не все сказал? Вдруг его и зовут вовсе не Томпсон? — вскричал, хитро мне подмигнув, стряпчий. Такой народец по ходе себе подцепит больше имен, чем иной ягод светки боярышник «Вам решать, сэр», — сказал я. И все же очевидно было, что поданная мною мысль овладела его воображением, ибо, покуда нас не позвали к обеду, предъясные очи миссис Ранкеллер, он все обдумывал что-то про себя и не успела хозяйка дома удалиться, оставив нас вдвоем за бутылку и вина, как он начал придирчиво выспрашивать у меня подробности моей затеи. Когда и где назначено у нас свидание с другом моим мистером Томпсоном? Вполне ли можно положиться на порядочность означенного томсона Согласен ли я буду... На такие-то условия, в случае если старый лис-дядя попадется на приманку, эти и им подобные вопросы неспешной чередой ушли ко мне от мистера Ранкеллера, меж тем, как он глубокомысленно смаковал вино. Когда же я на все ответил, видимо, так, что он остался доволен, он впал в еще более глубокое раздумье. Даже и красное вино было теперь забыто. Потом он вынул лист бумаги, карандаш и принялся что-то писать, тщательно взвешивая всякое слово, а дописав, звякнул колокольчиком, и явился письмоводитель. — Торренс, — сказал стряпчий, — к вечеру эта бумага должна быть списана начисто. А как управитесь, будьте добры надеть шляпу и приготовьтесь сопровождать нас с этим джентльменом. Вы можете понадобиться как свидетель. — Ба, сэр, как вы отважились! — вскричал я, едва за песцом закрылась дверь. — Как видите, — ответствовал мистер Ранкеллер, вновь наполняя свой бокал. — Ну, а теперь оставим те дела. Торренс своим появлением привел мне на память забавный случай, какой произошел несколько лет назад — когда у нас сим им злополучным растяпую условлено было о встрече на главной площади в Эдинбурге. Каждый отправился по своему делу, а к четырем часам Торренс успел пропустить стаканчик и не узнал хозяина. Я же забыл дома очки и без них по слепоте своей, даю вам слово, не признал собственного служителя. и стряпчий громко рассмеялся. Я тоже улыбнулся из учтивости и заметил, что случай впрям не из обыкновенных, но удивительное дело. Весь день мистер Ранкеллер вновь и вновь возвращался к этому происшествию и пересказывал его сначала с новыми подробностями и новыми раскатами смеха, так что мне под конец стало не по себе от этой блажи моего новоявленного друга, и я не знал, куда девать глаза. Незадолго до условленного часа нашей с встречи мы вышли из дому. Мистер Ранкеллер об руку со мной, а позади, с бумагой в кармане и крытой корзиной в руке, Торренс. Пока мы шли по городу, Стряпчий на каждом шагу раскланивался направо и налево, и всякий встречный норовил его остановить по делу личного или служебного свойства. Видно было, что мистера Ранкелера в округе очень почитают. Но вот дома остались позади, и мы направились по краю гавани в сторону трактира «Боярышник» и паромного причала к тем самым местам, где надо мной учинили злодеяния. Я не мог смотреть на них равнодушно, припомнив, скольких из тех, кто был тогда рядом, более нет — ирансома. Хоть он, можно надеяться, избавлен тем от худшей участи. И Шуана страшно подумать, где он теперь, и тех несчастных, которые пустились вместе с бригом в последнее плавание на дно. Их всех и самый бриг я пережил. Невредимым прошел сквозь тяжкие испытания и грозные опасности. Казалось бы, о чем еще печалиться? Будь благодарен и только. А меж тем, при виде этих мест, я не мог не ощутить скорбь обушедших и холодок запоздалого страха. Так шел я, предаваясь своим думам, как вдруг мистер Ранкеллер вскрикнул, похлопал себя по карманам и залился смехом. «Нет. Как это вам понравится?» — вскричал он. После всего, что я твердил весь день, забыть очки — вот потеха. Тут я, конечно, раскусил, для чего повторялась та побосенка, и смекнул, что очки были забыты дома с умыслом, дабы с помощью Аллановой не пренебречь и избежать щекотливой надобности признать его в лицо. Да, это было ловко придумано. Разве мог теперь Ранкеллер, а в случае, если б дела приняли наихудший оборот, опознать под присягою моего друга? И кто бы мог его заставить дать показания, порочащие меня? Все так. Но долгонько он что-то не обнаруживал свою забывчивость. Да и когда мы шли по городу, сумел же без труда узнать стольких людей, с которыми разговаривал. Словом, в душе-то я не сомневался, что он видит вполне сносно и без очков. Едва мы именовали боярышник, на пороге курил трубку хозяин, я узнал его и удивился, что он нисколько не постарел, как мистер ранкелер изменил порядок в нашем шествии, сам пошел сзади с Торренсом, А меня выслал вперед, как бы на разведку. Я стал подниматься по склону холма, время от времени принимаясь насвистывать свой гельский напев. И, наконец, с радостью заслышал ответный посвист и увидел, как из-за куста встает Аллан. Он был слегка подавлен после долгого дня, который провел в одиночестве, скрываясь по окрестностям, и после убогой трапезы в дрянной пивнушке возле Дандеса. Впрочем, при виде моего платья он вмиг повеселел, а, узнав от меня, как успешно подвигаются наши дела и какая роль отведена ему в решающих событиях, совершенно преобразился. «Очень похвальная мысль», — одобрил он. И, прямо скажу, более подходящего человека на эту роль, чем алан Брэк, вам не сыскать. Такое, заметьте себе, не каждому дано. Здесь требуется сообразительность. Однако я, чаю стряпчему твоему, уже не терпится меня увидеть. Я крикнул мистеру Ранкелеру и помахал ему рукой. Он подошел один и был представлен моему другу, мистеру томпсону — Рад нашему знакомству, мистер Томпсон, — молвил он. — Я, к сожалению, позабыл свои очки, а без них... — Вот и наш друг мистер Дэвид тоже скажет, — он похлопал меня по плечу, — я слеп, как крот, и пусть уж вас не удивит, ежели завтра я пройду мимо вас и не узнаю. Сказал он это, думая Алана обнадежить но и меньшего было бы довольно, чтобы уязвить самолюбие горца. — Помилуйте, сэр, что за важность, — чопорно сказал он, — когда мы сошлись с единой целью добиться, чтобы мистеру Белфору оказана была справедливость, и сколько я могу судить, едваль помимо этого найдем что-либо общее. Впрочем, я принимаю ваше извинения оно было вполне уместно. А я на большее и рассчитывать не дерзну, мистер Томпсон, — сердечно сказал Ранкеллер. нус а теперь, коль скоро в этом предприятии главные рецидеи вы да я, нам следует, я полагаю, все до тонкости обсудить, а потому не откажите в любезности дать мне руку, а то я не совсем отчетливо разбираю дорогу, и темнота, знаете ли. Да и очки забыл. Вы же, мистер Дэвид, тем временем найдете славного собеседника в Торренсе. Только дозвольте вам напомнить, что нет решительно никакой нужды посвящать его в подробности ваших и мистера томсона приключений. И оба, истово друг с другом беседуя, пошли вперед, а мы с Торренсом замыкали шествие. Совсем стемнело, когда пред нами показался замок Шос. Не так давно пробило десять. Было безлунно и тепло. Мягкий юго-западный ветерок шуршал в листве, заглушая звук наших шагов. Мы подошли ближе, но ни проблеска света не было видно ни в одной части замка. Вероятно, дядя ушлёг в постель, что для нас оказалось бы как нельзя лучше. Не доходя шагов 50 мы напоследок шёпотом посовещались, а после с Торенсом и Стряпчем неслышно подкрались вплотную к замку и спрятались за углом. И едва мы укрылись, как алан не таясь, прошествовал к дверям, и громко постучал.